Глава 28 Хайфа. Февраль 1949 года. Светит яркое солнце, когда под приветственные крики и тихие благодарственные молитвы спускают трап. Прохладно, но не холодно. Порт Хайфы заполнен вновь прибывшими и зеваками на пристани. Магда... С удивлением обозревает колышущиеся толпы. Столько евреев, и никто не собирается хватать их и сажать в пояс за убеждение. Они, наконец, смогут называть свои имена и обнажать руки, не опасаясь репрессий или глумления антисемитов. «Магда?» — шепчет Ливи. «Ты готова?» — она цепляется за руку сестры. Если отпустит, то может улететь прямо в небо. Но потом тяжесть в кармане снова швырняет ее на землю. «Думаешь, нас будут обыскивать перед высадкой?» «Не имею понятия», — отвечает Магда. «Но если да, то мы все прыгнем за борт и доплывем до причала». Ливи смеется и начинает говорить Магде, что будет жаль но слова застревают у нее в горле. Умница! Лишнего не болтала! Скалится Исаак, стоя перед ними. На Ливе моментально накатывает знакомый ужас. Страх. Воспоминания о голоде и лишениях лагерной жизни. Ее рука засунута в карман. Но вместо револьвера пальцы смыкаются на маленьком ноже. Она медленно достает его и держит сбоку. Исаак не двигается. Он бросает взгляд на нож, на других пассажиров, заполнивших палубу. «Если я сейчас закричу, — тихо говорит ему Ливи, — то кому, по-твоему, поверят мои братья и сестры? Тебе или мне? Не будь дурой, — шепит он. Давай попробуем, а? — сдернув подбородок, говорит Магда. Исаак вдруг широко раскрывает испуганные глаза, поднимает руки вверх и отступает. «Куда ты идешь?» — повышая голос, спрашивает Ливи. Но Капо поворачивается и бежит к трапу. «Знаешь, Ливи, — говорит Магда, — я почти жалею, что ты этого не сделала». «Чего? Не зарезала его или не позвала на помощь?» «И то, и другое». Магда кладет руки на плечи сестры. «Ливи, мы в последний раз видим этого мужика. Мы не возьмем его с собой в Израиль. В последний раз посмотри, как он убегает, а потом мы забудем о нем». Ливи тяжело дышит. Ее вновь одолевают воспоминания. Но она кивает, желая, чтобы Исаак был последним из того, что нужно отпустить. Сверха трапа они смотрят на причал, чтобы навсегда запечатлеть эту картину в памяти. Не успевают они сделать и шага, как мимо них протискивается молодой человек. Ливи сжимается, но это всего лишь парень, который торопится сойти на берег. «Извините», — бормочит он. Ливи удивлена, увидев павлина-одиночку. «Ничего», — с улыбкой говорит она. Парень подмигивает ей, а потом его поглощает толпа мужчин и женщин, выливающаяся с корабля на пристань. Готова? спрашивает Магда. Взявшись за руки и держа в свободной руке чемоданы, Магда и Ливи спускаются по трапу, задержавшись внизу. «Когда сестры...» Обливаясь слезами, впервые за неделю ступают на твердую землю, их лица повернуты не к солнцу, а к земле у них под ногами. В толпе на пристани стоят двое мужчин в военной форме, в беретах с символом крыльев вокруг звезды Давида. Они машут мальчикам павлинам, которые следуют за ними в грузовик, помеченный тем же символом. «Должно быть воздушные войска», — говорит Магда. «У Израиля уже есть воздушные войска?» — спрашивает Ливи. Но у сестер не остается времени обсудить этот вопрос или мальчиков-павлинов, потому что новых израильтян зовут на регистрацию и определение их места жительства. Магда и Ливи садятся в открытый грузовик с другими мужчинами и женщинами и едут по улицам Хайфы. Люди на тротуарах машут и криками приветствуют их прибытие, а все сидящие в грузовике машут в ответ. В окрестностях города сестры восторгаются обширными рощами апельсиновых деревьев, воздух напоенных резким сладким ароматом, Немного отъехав от Хайфы, грузовик поворачивает шоссе на разбитую проселочную дорогу, по которой они едут добрых полчаса. Машина останавливается у домиков и сараев на небольшом участке посреди обширной апельсиновой рощи. Из одного домика выходит мужчина, наблюдая за вылезающими из грузовика мужчинами и женщинами. «Шалом алейхем!» Он с улыбкой широко раскидывает руки, приветствуя приехавших. «Алейхем шалом!» — откликаются они. «Добро пожаловать в Израиль! Добро пожаловать в Хадеру! Добро пожаловать в ваш кибуц! Спасибо, что совершили опасное путешествие, чтобы оказаться здесь, примкнуть к основателям вашей новой родины!» Вокруг него собираются мужчины и женщины. Магда держит Ливи за руку. Но Ливи освобождается. «Ты сильно сжала мне руку!» Магда кладет руку ей на плечо. «Меня зовут Менахем. Я буду у вас старшим, и я ваш друг», — продолжает мужчина. «Как видите, вы находитесь в апельсиновой роще. Сейчас апельсинов пока нет, но есть много работы по подготовке к сезону сбора урожая». «Я хочу, чтобы, находясь здесь, вы лучше узнали друг друга. Вы — будущее этой земли. Уважайте ее, и она позаботится о вас». Он указывает на домики. «Здесь вы будете жить». Менахем криво улыбается. «Мальчики с одной стороны, девочки с другой. Но если будете встречаться посередине, то так тому и быть. Там...» кухня и столовая, где будут работать некоторые из вас, потому что я не собираюсь готовить и убирать за вас. Теперь пойдите и отыщите себе место, которое можно называть домом, и мы увидимся с вами за обедом». «Как мы узнаем, когда обед?» — раздается тонкий голосок. А, -а, «А, человек заботится о своем желудке». «Отлично! Вы сможете работать и развлекаться, только если вас хорошо кормить. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что снаружи кухни висит большой коровий колокольчик, и вы услышите его, когда придет время для трапезы. А теперь идите». «Его зовут, как нашего отца», — говорит Магда. «Это хороший знак, правда?» Ливи пристально смотрит на старшего Все девушки и юноши пошли к домикам Но сестры не двигаются с места Менахем тоже не двигается Шалом, леди Все в порядке Все замечательно Просто, мямлит Ливи Продолжайте У вас имя нашего отца Робко говорит она «Я удостоен чести носить такое же имя, как и ваш отец». «А как вас зовут?» «Я Ливи, а это моя сестра Магда». Менахем бросает взгляд на руки девушек. «Покажите мне», — просит он. Магда протягивает ему руку и оба смотрят на татуировку. «Ливи, Магда, вы обе здесь в безопасности». И я горжусь, что встретил вас. Если вам что-нибудь понадобится, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Обещаете? — Обещаем, — отвечает Магда. Сестры уходят, но Ливи все еще грустит. — Все хорошо, котенок? — спрашивает у нее Магда. — Ты расстроилась? — Хотелось бы мне избавиться от этого клейма, — говорит Ливи. Иногда мне хочется отрезать себе руку. Магда обнимает Ливи за плечи. И отдать нацистам наши конечности тоже? Они достаточно у нас отняли. Ты счастлива, Магда, что мы здесь? Я лишь хочу снова чувствовать себя в безопасности. И разве не это пообещал нам Менахем? Магда, проснись! «Проснись!» Одна из четырех соседок по комнате склонилась над Магдой. Снаружи еще темно, но светит луна, бросая бледный свет на спящих. В лагере тихо. «В чем дело?» — спросонья, ничего не понимая, спрашивает Магда. «Это твоя сестра. Она плачет и зовет кого-то. Думаю, ты нужна ей!» Теперь Магда слышит бормотание и всхлипывание, Наносящаяся с кровати сестры, а потому вскакивает с постели и идет через комнату. «Циби! Циби! Где ты?» Вновь и вновь повторяет Ливи, беспокойно ворочаясь под одеялом. «Ливи, все в порядке, я здесь». Магда садится на кровать Ливи и берет ее за плечи. «Все хорошо, Ливи». «Мне нужна Циби! Мне нужна Циби!» — стонет Ливи. «Это Циби, Ливи. Прямо здесь!» Все девушки в комнате проснулись. Они сидят в кроватях, наблюдая за сестрами. Магда обнимает Ливи. Похоже, Ливи поняла слова Магды. Она расслабляется и вновь засыпает а Магда ложится к ней в кровать. На следующее утро Ливи сбита с толку, найдя сестру, спящей рядом с собой. Она трясет ее, чтобы разбудить. «Почему ты в моей постели?» Магда просыпается, не понимая, почему она здесь, но потом вспоминает. «Тебе приснился кошмар», — отвечает она. и «Я подумала, что помогут обнимашки». Ливи встает с кровати и идет в туалет в соседний домик. «У меня была сестра, которая разговаривала во сне и плакала. Девушка, разбудившая Магду, ходит по комнате, подбирая одежду, которую уронила накануне вечером. Моя мать считала, что лучше ей никогда об этом не говорить». «Может, ты права», — вздыхает Магда. «Кто такая Циби?» Наша старшая сестра. Скоро она с семьей приедет сюда. А близка с ней? Очень. Они были вместе во свенцами около трех лет. А ты? Я видела номер у тебя на руке. Меня привезли позже. Намного позже. Я не испытала и половины того, что они. Девушка кладет свою грязную одежду на кровать и подходит к Магде, чтобы обнять ее. «У Ливи все будет хорошо. Мы теперь одна семья». «А ты? У тебя здесь есть кто-нибудь?» «Нет», — нахмурившись, девушка отворачивается и смотрит в окна, залитые сияющим солнечным светом. «Все они умерли, и я не знаю, как и почему я выжила, но выжила». Хмурый вид пропадает так же быстро, как появился, и теперь она улыбается. «Мы обязаны во имя тех, кто умер, прожить жизнь наилучшим образом и найти в себе самое лучшее, и здесь мы можем это сделать!» Ливи врывается в домик в обнимку с двумя девушками. «Магда, посмотри, кого я нашла!» — кричит она. Магда смотрит на девушек, которые крепко держатся за Ливи, не собираясь отпускать ее. «Кого ты нашла, Ливи?» «Это Шарри и Нелли. Они тоже сестры. Мы были вместе в свенцами. Они работали в Канаде». Шарий и Нелли протягивают руки Магде. «Мы так много о тебе слышали», — говорит Шарри. «Ливи и Циби постоянно рассказывали о своей семье». Я так рада, что они нашли тебя. И Циби скоро сюда приедет, говорит Магда, в любой день. Четыре девушки идут к кухне на свой первый завтрак в первый день на своей новой родине. Магда и Ливи втягиваются в распорядок жизни в Кибуце и начинают изучать иврит, язык их новой страны. Они посещают встречи с чиновниками из Тель-Авива и Иерусалима, на которых узнают о планах превратить Израиль в дом для евреев со всего света. Они создадут в стране предприятия и родят много детей. Они будут помнить мертвых и прославлять живых. Они никогда ничего не забудут, но они также должны прожить свою жизнь наилучшим образом». Многое из сказанного вдохновляет сестер, но часто в конце этих бесед Ливия ощущает себя очень маленькой. Слишком маленькой, чтобы справиться с грандиозной задачей создать новое отечество от имени всех тех, кто был убит. Но Магда полна надежд. «Ты просто скучаешь по Циби», — уверяет она сестру. Она приедет, Ливи, и тогда мы перестанем беспокоиться за нее. В воскресенье вечером сестры садятся писать письма Циби, и этот ритуал они соблюдают неукоснительно. В своих письмах Ливи умоляет Циби быстрее приезжать. Пишет, что здесь той многое понравится, но надо торопиться. Письма Магды более практичные. В них содержится перечень вещей, которые могут пригодиться в новом для них климате. Циби отвечает, что они с Мишкой и Каролем приедут в мае. В предвкушении скорого приезда сестры настроение Ливии улучшается. С каждым днем, проведенным в апельсиновых рощах, наблюдая созревание фруктов, оттенки которых меняются от зеленого до бледно-желтого, а потом ярко-оранжевого, она начинает чувствовать, что прошлое потихоньку отступает. Горьковатый сок первого сорванного ею фрукта заставляет ее сморщиться, но она все же допивает его до конца. «Слишком рано!» — с произносит Менахем. «Еще один месяц, юная Ливи!» Наконец приезжают большие грузовики — Пришло время собирать апельсины. Всем показывают, как привязывать к себе плетеную корзину. Молодежь выстраивается перед рядами деревьев и приступает к сбору апельсинов. Никто не устраивает соревнований, но Ливи ничего не может с собой поделать. Она первая в кибуце притаскивает наполненную корзину в сортировочный сарай. В сезон сбора урожая... Сестры, как и все остальные, валятся в кровать сразу после ужина. Долгие рабочие дни. Отбивают у них всякую охоту общаться. Ну а четыре недели спустя, когда с последнего дерева сорван последний апельсин, им дают неделю отдыха. Они могут поехать в хайфу или отдохнуть в кибуце. Сестры остаются в кибуце, наслаждаясь тишиной опустевших фруктовых рощ. Эта тишина вскоре нарушается воплями неистого восторга, когда приходит письмо отцы без сообщением о дате отъезда. «Магда, мы снова будем вместе!» Размахивая письмом, радуется Ливи. «Сестры Меллер в одном месте, как и должно быть! Она пишет, что они плывут из Италии. Разве ты не хотела когда-то побывать в Италии?» «Правда?» Магда не может припомнить, чтобы на протяжении многих лет думала о чем-то, помимо безопасности сестер. Хотела, но неважно. Надеюсь, Циби не надумает там остаться. Жаль, нам мало известно об их поездке. Ты ведь знаешь, они не могут обо всем писать в письмах. Ливи комично таращит глаза. «Повсюду глаза!» — отчеканивает она. Магда смеется. И передразнивает ее выражение лица. «Повсюду шпионы!» Но потом она как-то сникает. «Но это место!» «Разве они могут сюда приехать? В Кибуце ведь нет детей!» «Разве нельзя побеспокоиться об этом позже?» Ливи складывает письмо и убирает в карман. «Не порт все раньше времени!» «Циби!» «Ну зачем ты столько всего набрала?» Мишка вздыхает, глядя на три лежащих на кровати чемодана, доверху наполненных одеждой, книгами, игрушками, а из рукава зимнего пальто торчат драгоценные подсвечники хаи. «Что ты хочешь, чтобы я оставила? Игрушки кари? Твою одежду?» обиженно спрашивает Циби. «Мы можем купить карри-игрушки в Израиле. Я могу сделать ему еще игрушек, но, по крайней мере, давай оставим этот огромный желтый грузовик». «Давай возьмем хотя бы поезд. Ты сам его сделал, и ребенок очень расстроится, если мы оставим его». «Хорошо. Возьмем только поезд и две книги. Остальные можем отдать детям твоего дяди». Циби неохотно вынимает из одного чемодана желтый деревянный грузовик и несколько книг. «Я возьму лишь одну дополнительную пару туфель», Циби рассматривает две упакованные пары, решая, какую отложить. «А еда?» «Для поездки». «Она не собирается запихивать в игрушки сына банки сардин, но соблазн велик». «Ладно». «Но не слишком много. Мы ведь не покидаем цивилизацию. Можем покупать то, что нужно по пути», — говорит Мишка. «Утром придет дядя Иван, чтобы помочь нам, и он сможет забрать то, что нам не нужно». «С Иринкой?» «Нет, один. Он сказал, что от него больше толку, когда он сам по себе. К тому же их ребенок еще очень мал». Циби на миг задумывается. Надеюсь, он скоро к нам присоединится, и тогда вся семья соберется вместе. Только вся семья никогда больше не соберется вместе, — думает Циби. Пакуя эти чемоданы, она вспомнила о том случае, и лучше бы ей о нем забыть когда они с матерью тщательно отбирали одежду для двух небольших чемоданов, которые ей с ви, так и не удалось увидеть после прибытия во Освенцим. «Чем ты хочешь сегодня заняться?» «Надо как-то отметить последний день пребывания в стране, где мы родились», — говорит Мишка. Циби отодвигает отложенные книги, садится на кровати, тяжело вздыхает. «Думаешь?» «Мы больше сюда не вернемся?» «Не знаю. Может быть, в гости». Мишка садится рядом с женой и обнимает ее. Она прижимается к нему. «Когда Кари проснется, давай погуляем по городу. Пожалуй, именно так мне хотелось бы попрощаться. В последний раз пройтись по улицам Братиславы».